Глава пятьдесят первая. Ничего. Оранжевые жирафы застыли посреди африканской поляны, л о з а и ч н ы е зебры неподвижно щипали травку, коричневый бегемот из-за джакузи подсматривал за людьми, рассевшимися вдоль разоренного стола с новогодним фуршетом. Кому пришла в голову эта идея? Шепотом спросила Надежда. Что не поняла Маша. Зебры, жирафы, бегемот. Совсем не подходит для комнаты отдыха. Зачем это здесь? Кравченко приказал. А, -а, а, нервно покачивая ногой, Надя посмотрела в окно. Губанов отодвинул диван от стены и осмотрел пол. И здесь ничего. Последние сорок минут он методично осматривал комнату. Что вы рассчитываете найти? спросил Николай Иванович нетерпеливо. Через три часа в моем доме начнется новогодняя вечеринка. Мне что-то подсказывает, она начнется без вас. Что вы хотите найти? На этот раз голос Срезе прозвучал на тон выше. И почему держите нас здесь, как будто мы какие-то бандюки? Есть отравленный человек. Значит, был яд. А если был яд, значит, он в чем-то хранился. Вряд ли его принесли на ладошке или в кармане р о с с е п ь ю Кубанов еще раз внимательно оглядел помещение. Но ведь яд могли подсыпать до того, как еда и вино оказались здесь, сказал Лобов. Кубанов прошелся по комнате и остановился возле массажного столика. Яд подсыпали только Кравченко, точно по адресу. Он провел рукой по нижней поверхности стола, потом обернулся. И это сделал один из вас. Вы не смеете обвинять приличных людей, – вскричала Леночка. По какому праву я вас засужу? Похоже, это понемногу входит у вас в привычку, заметил Дмитрий. Ну что ж, перейдем к личному досмотру. Что? взревел Николай Иванович, вскочил с места. По какому праву? Вы чего-то боитесь? поинтересовался Губанов. Или что-то скрываете? Слез поспешно опустился на стул. Михаил начал снимать пиджак, но Дмитрий остановил его. Досмотру подвергнутся лишь те, кто присутствовал в комнате м о м е н т отравления. Остальных прошу воздержаться. Я готов. Лобов первым подошел к Губанову и замер, раскинув руки. Тот ловко прошелся по его телу, проверил бумажник, потом карманы. Прошу снять ботинки. Леонид Нилович послушно снял о б у в ь Теперь вы. Губанов остановился возле Николая и в а н о в и ч а с л е д за Лобовым тот выполнил весь ритуал. Осмотр Барсукова занял не более трех минут. А вас, Дмитрий обратился к Леночке, о с м о т р я т дамы. Он указал на Леру и Надю. Не забудьте заглянуть в бюстгалтер и в сумку. Хам, огрызнулась Леночка. Надя Леры и ш о с т о к прошли в дальний угол комнаты. Спустя десять минут возвратились. Ничего, сказала Надя и села на стул. Значит, не нашли. Губанов посмотрел на часы, потом устало провел рукой по глазам. До нового года осталось четыре с половиной часа. Постойте, вмешалась Маша. Кравченко, кокаиновый наркоман. Может быть, это не отравление, а передозировка наркотика. Несколько секунд Дмитрий смотрел в пол, потом вышел в приемную и прикрыл за собой дверь. В ту же минуту Леночка ш о с т о к в скочила со стула и подбежала к Николаю Ивановичу. Сделайте что-нибудь. Ой, и м и с ь про х и н д е й к а Сядь и сиди. В комнату вернулся Губанов. Версия наркотики подтвердилась. Кравченко употреблял кокаин, но кроме него в крови обнаружены соли талия, а попросту к р ы с и н ы й яд. Откуда вам это известно? – спросила Маша. Я позвонил в больницу. Как он? Пока плохо. Все молча переглянулись, потом дружно посмотрели на дверь. В комнату вошел Васин. Его глаза сверкали решимостью, челюсти были сжаты. Что тут у вас? Новый год, а вам все не имеется. Кравченко отравили, сообщил Губанов. Следователь остановился и возмущенно воздел руки к небу. Именно теперь, когда к нему нет никаких претензий. Что это значит? спросил Дмитрий. Анализ на ДНК не подтвердил нашу версию. Кровь легких фелиции. Не имеет ничего общего с его кровью. Значит, не он. Подождите, подождите, вмешался Сергей б а р с у к о в Игорь подозревался в убийстве ф е л и ц и и Павловны, а вот это не ваше дело, раздраженно заметил Васин и обратился к Губанову. Рассказывай. Сидели, выпивали. Все эти Васин обвел глазами присутствующих. Нет, только б а р с у к о в Лобов, Кравченко, с л е с и ш и ш о с т о к Остальные пришли позже, когда гендиректор уже отравили. ш о с т о к Мрачно осведомился Васин. Елену уточнил Губанов. Жена погибшего. Ты все осмотрел? Следователь прошелся вокруг стола. Все. И ничего не нашел. Слез скочился с своего стула. Ни склянки, ни банки, ни а м п у л ы ни коробки. Мы свободны? Да, задумчиво протянул Васин. Натворил ты дело в Губанов. В полицию, конечно, не звонил. Я позвонил тебе. Или ты не полиции? В общем так. Следователь стащил с е б я куртку и остался в парадном костюме. Все могут идти, а тебе Губанов придется за все ответить. Тот, кто покушался на Кравченко, находится здесь, напомнил Дмитрий. И мы еще можем, не можем, оборвал его в а с и н и повторил: все могут идти.